Глава шестнадцатая. Ночная встреча. Не надо туда ходить. Сначала она не поняла, что это. Белое дрожащее пятно света среди абсолютной темноты. Тихое повизгивание, от которого мурашки танцевали по спине. А это просто фломастер скользит по покрашенной стене. Возбужденный шепот, короткий задавленный смешок. Фломастер визжит и... и на стене медленно проявляется большой белесый глаз. От следующего повизгивания она вздрогнула и проснулась. Не, это уже был не фломастер, просто кит повернулся на своей кровати на другой бок, и она заскрипела. Спящая медленно приподнялась на локте, оглядывая свою спальню. То, что помимо нее тут посапывало еще четверо, разрушало ощущение заброшенности этого места. Да и просто было теплее. Чтобы сесть, пришлось вытянуть из-под локтя лиса длинную русую прядь рассыпавшейся косы. Мальчишка лежал к ней спиной, свернувшись калачиком и уткнувшись в плечо, спящий на боку Нема. Выражение лицу двоих было абсолютно безмятежным и расслабленным. «Ты тоже слышала?» — тихо спросил ее пакость из темноты. Его шепот в заполненной сонным дыханием комнате звучал почти оглушающе. спящая вздрогнула от неожиданности и теперь уже ее кровать скрипнула нет просто дурной сон тьма немного расступилась и теперь она видела что пакость лежит на спине напряженный и вытянутый в струнку к чему то прислушиваясь а ты не уверен пакость тоже сел потом спустил ноги на холодный пол на что то стучало далеко в коридоре. Они оба замолчали и прислушались. Даже дождь не шумел за окном, даже не скрипели ветки тополя. Неожиданная тишина оглушала и пугала не хуже возможных подозрительных шумов. Спящий на миг показалось, что она оглохла. Поднеся руку к уху, она стукнула ногтем о ноготь, от этого сухого щелчка по спине пробежали мурашки. «Может, и послышалась», — неохотно признался пакость, но спящая ему не поверила. Как бы они ни были напуганы, а один неясный звук не заставил бы его лежать без сна и слушать каждый шорох. А может и нет. Тихий звук за дверью, как будто кто-то оступился и шаркнул подошвой по полу, и пакость вскочил с кровати. Спящая сама, не отдавая себе отчет в том, что делает, натянула одеяло выше, прячась за проверенный с детства заслон от кошмаров. не было ни шагов ни дыхания только эта одиночная шарка не совсем неподалеку спящей захотелось перебудить всех, а самой зажмуриться закрыть уши руками и не опускать руки до утра пусть вокруг будут люди пусть они разговаривают ищут причину пусть боятся вместе с ней, а она спрячется от всех кошмаров и не будет ничего слышать в попытке успокоиться спящая нашарила теплый локоть лиса Тот даже не шевельнулся. «Шарк!» Звук повторился уже почти у самой двери. Снова кто-то невидимый и беззвучно идущий неловко поставил непослушную ногу. «Это что?» Послышался из темноты слева сонный голос кита. «Угадай!» Мрачно отозвался пакость, ища в темноте джинсы. «Нет, ну мало ли...» «Ты куда?» Прошептала растерявшаяся спящая. «Да». Краем глаза она заметила, что хмурящийся кит тоже выползает из-под одеяла. «А что, сидеть и слушать?» — огрызнулся пакость, наконец попав ногой во второй шлепанец. «Задолбал он уже!» Страх, с которым он отчаянно боролся, делал его агрессивней, и спящая предпочла промолчать, чтобы не попасть под горячую руку. «А что ты ему сделаешь?» — совсем неехидно поинтересовался кит, торопливо одеваясь. Его джинсы и футболка висели на спинке кровати, и поэтому он нашел их без проблем. «Ну а он мне что сделает? Это просто звуки. Сколько можно сидеть и трястись?» Его перебил сухой тройной стук в плотно закрытую дверь комнаты. Пакость испуганно попятился и врезался в тумбочку. Кит плюхнулся на кровать, с которой только что встал. Тук-тук-тук. Спящая торопливо закрыла рот рукой и сжалась в комок. для нее это уже было слишком тук тук тук лис сонно вздохнул во сне и придвинулся ближе к немо лисенок лис проснись дрожа от ужаса спящая потрясла его за плечо никакого эффекта нема неэма она тронула худое плечо коснулось щеки торчащих волос но не добилась никакой реакции «Немо, милая, проснись, пожалуйста. Немо, слышишь меня?» Рука спящая коснулась чего-то плотного и шершавого, а затем на нее глянул круглый белесый глаз. Вскрикнув, девушка пулей слетела с кровати. «Там!» — она еркнула за спину стоящего ближе к ней кита и ткнула пальцем в сторону глаза. «Возле Немо!» Кадык кита дернулся, но он вытянул шею и сделал пару шагов по направлению кровати, Пакость проделал то же самое. «Тьфу!» «Да это мутант, тот, которого Анна нашла сегодня!» Протянул он после двух секунд напряженной тишины. «Игрушка идиотская!» «Тук-тук-тук!» На этот раз прозвучало намного громче. Может, спящей казалось, но теперь словно стучали у самой дверной ручки. «Как ты меня задолбал!» Прошипел Пакость, стискивая кулаки. «Тьфу!» «Только нервы нам треплешь. Либо заходи, либо проваливай!» Ответом ему была тишина. Они ждали некоторое время, затаив дыхание, но ничего не происходило. «Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?» С непонятно недоверчивой интонацией спросил Кит. «Нет, и чего?» — фыркнул пакость, пряча руки в карманы. «Главное, что он, кажется, меня понял». Кит снова хмыкнул. Было довольно темно, но... но спящий показалось что он скептически усмехается даже нос к носу столкнувшись с чем то необъяснимым кит отказывался верить в это но раз понял может пойдем пойдем переглянувшись парни двинулись к двери одновременно высокий и длинноногий пакость обогнал своего спутника уже у порога и шагнул в темный коридор освещая себе путь старым мобильным спящая запоздала поняла что еще мгновение и она останется в комнате в компании двух мирно сопящих сонь. «Подождите меня!» Тапочки не желали держаться на дрожащих ногах, но она все же их поймала и торопливо выскользнула следом за китом. Порог показался ей границей между мирами. В спальне сейчас хоть и было страшно, но она давала ощущение убежища, пусть и не слишком надежного. В холодном же продуваемом сквозняками коридоре царила совсем другая атмосфера. заброшенности и запустения. Корпус словно сам отрицал то, что его вновь населяют люди, или не хотел с этим мириться. В бледном свете двух мобильных свой-то спящее забыло на кровати. Облупленные пустые стены и грязный пол выглядели откровенно зловеще. «Ну и где он?» Пакость огляделся по сторонам, откровенно хорохорясь. Сквозняк окутывал его обнаженные плечи, заставляя ежиться, но парень старался держаться прямо, бросая вызов невидимому врагу. «Может, у себя?» Кит взглядом указал на лестницу. В черных джинсах и черной футболке он был частью темноты, из которой выступали руки и голова. Тень от подбородка скрывала короткую шею. «Думаешь, заныкался?» Ухмылка пакости стала совсем нехорошей. «Припугнули, и он сразу удрал. Значит, теперь наша очередь заваливаться в гости и на нервы действовать». «Вперед!» Эти двое говорили не пойми о ком так, словно шли разбираться с ребятами из соседнего двора. И ладно бы только порывистый пакость, Кит был полностью с ним солидарен. Колени спяще дрожали, а от мысли, что они сунутся к тому жуткому рисунку, ноги и вовсе подкосились. «Погодите, погодите, погодите!» Она торопливо схватила парней за руки и крепко жала. не надо не надо пожалуйста не надо туда ходить не надо он уже не стучит слышите он вас испугался вы его прогнали может вернемся обратно и ляжем спать давайте пожалуйста он же вернется качнул головой кит а так может отстанет хоть на некоторое время он говорил тихо но уверенно спящая перевела умоляющий взгляд на пакость мы же тебя за собой не тащим пробормотал он и пожал плечами возвращайся в комнату к нашим это было хуже ночной прогулки как бы страшно ей сейчас не было она потрясла головой и крепче вцепилась в спутников оставляя на их руках следы от ногтей как ни крути а двое почти не боящихся более приятная компания чем двое спящих нет нет я с вами пролепетала она это же просто стук да он же только стучит и все ничего он тебе не сделает и заверил ее пакость из за закрытой двери соседней комнаты донесся тихий вкрадчивый стук спящая мигом юркнуло за спины парней вернулся мрачно констатировал кит глядя на дверь так словно она была в чем то виновата он подошел к ней стараясь двигаться бесшумно и коротко постучал в ответ зачем почти простонала спящая зажмуриваясь от страха она не чувствовала холода хотя голые плечи и ноги уже заледенели шелковая ночная рубашка на тонких бретельках совсем не защищала от сквозняков просто так ответный стук донесся не сразу незримый противник словно медлил прежде чем отозваться зато стук теперь звучал намного ближе пакость хоть в первую секунду и изменился в лице выдавил усмешку давай еще раз шепнул он киту Для него это похоже начало превращаться в забаву забаву над источником его страха и пакость начинал входить во вкус вот только спящая его радости совсем не разделяло Кид коротко кивнул ему и снова постучал копируя этот же тройной стук секунда потом вторая напряженного ожидания дверь неожиданно распахнулась и лишь в последний момент все трое успели отскочить. из холодной глубины пустой спальни на них вылилась затхлая пропахшая не так давно прекратившимся дождем тьма Загадочный аборигент то ли был невидим то ли снова скрылся только звуки да в голосе спящей звучали истерические нотки только стучит и ничего сделать не может да но если ее страх сковывал, то для пакости и кита это было вызовом на поединок. Кит осветил мобильником пустую спальню. белелый огонек отразился от оконного стекла и раздвоился, превратившись в два белых сияющих глаза. пящая тихо вскрикнула и едва успевший сообразить что это кит помахал мобильным показывая как танцуют огоньки зрелище вышло не слишком умиротворяющее. Свет превратил тени от кроватией с улитками матрасами в молчаливо прыгающих химер при чудливых форм. отражение просто шепотом успокоил он девушку никого тут нет только мы теперь вниз поторопил их подмерзший пакость, а то уйдет не дожидаясь их он зашлепал по грязной лестнице слабый свет его старого мобильного запрыгал по стенам и стертым ступенькам маня за собой болотным огоньком когда кит и вцепившиеся в его руку спящие спустились в промерзший холл там уже слабо мигала одинокая лампочка. Этот желтый огонек, висящий на одних проводах в обрамлении ржавого кольца, крепления для несуществующего плафона, был настоящим светом в конце тоннеля. Спяще впервые полностью прочувствовала, что означает это выражение и сколько надежды и облегчения в желтом пятнышке разгоняющим тьму. Пакось ждал их в островке света, вращая в пальцах ненужную сейчас зажигалку. Он сам взял подошедшую к нему спящую за вторую руку. Ладонь у него была ледяная, но от страха ли или от холода спящая не могла сказать точно. Ей хотелось верить, что причина во втором. Так, держась за руки, они оставили позади холл и вошли в тот самый коридор, из которого еще несколько часов назад спящая выводила кита. На нервах в голову ей полезли совершенно дурацкие воспоминания. О том, как еще в школьном возрасте ее, скучающей в очередном санатории, втянули ночью в так называемый спиритический сеанс. Девчонки сидели на полу вокруг горящей свечи, натянув черную нитку от маленького раскладного зеркальца с улыбающейся Барби на крышке, и шепотом призывали пиковую даму. Все пугались, оборачивались, а спящая откровенно скучала, потому что совершенно не верила в эту чепуху. И вот теперь она в самой гуще необъяснимых наукой событий. и тут уже нельзя рассмеяться и уйти спать в другую комнату, чтобы прекратить пугаться. «Он мне сегодня снился», — прошептала спящая, когда до цели оставалось всего два шага. Как будто кто-то его рисовал на стене и фонариком просвечивал. Горячая рука Кита напряглась. «Как ты сказала?» — уточнил парень. «Рисовали?» «И чем?» «Фломастером. Он еще так пищал мурашки по спине». светящийся экран мобильника кита моргнул и потух старый телефон пакости мог выхватить из темноты совсем небольшое пространство и спящее инстинктивно прижалась к руке держащий источник света сдох сочувственно спросил пакость подхватывая спутницу под локоть он долго не держит кита раздраженно понажимал кнопки но мобильный так и не вздуммал жить аккумулятор слабый новая техника она такая Пакость гордо щелкнул ногтем по треснутому корпусу своего мастодонта. «Моим орехи можно колоть и в футбол играть. Лет пять проработал, и еще столько же будет». То ли его телефон не согласился с такой характеристикой, то ли просто, в отличие от своего хозяина, был скромен. В любом случае, экран потускнел и тоже потух. Теперь они оказались в абсолютной темноте у логова их врага. «Эй!» пакость потряс мобильникам постучал по экрану, но результат оказался нулевым.ся техника приала их в самый ответственный момент. Что-то мне это не нравится прошептала спящая вздрагивая от звука собственного голоса думаюю, лучше нам все же вернуться По последние события слишком напоминали ей какой-то банальный ужастик. Вот так сидишь в уютном кресле перед монитором смотришь на то, как безоружные герои не разобравшись лезут в само пекло и думаешь какие же они идиоты а потом внезапно понимаешь что стало такое же как они стук был едва различим и доносился из за двери у которой стояла троица если бы они разговаривали в этот момент, то могли просто его не услышать, но они молчали стук повторился уже громче и смелее и потом неожиданно такой же раздался в другом конце коридора почти у самого холла а потом ближе со стороны той двери за которой немо нашла мягкого уродца стуки перекликались возник возникает то слева то справа ускорялись становились громче и уже целая лавина однообразных грохочущих в разнобой звуков слилась в чудовищную симфонию которая обрушилась на них и приковала к месту Десятки призрачных кулаков грохотали в двери кто во что гораст, и старое дерево трещало и подрагивало. Никогда еще сила, царящая здесь ночами, не звучала громче новых обитателей лагеря. Сейчас грохот был оглушающий, а может, спящий так просто казалось со страху? Лампочка в холле взорвалась, лишив их далекого еле брежущего света — И этот хлопок был как выстрел стартового пистолета. Нервы спящие сдали окончательно. Она сорвалась с места и со всех ног побежала обратно в спальню, утягивая за собой кита и пакость. Стуки преследовали их до тех пор, пока за ними не захлопнулась дверь. Когда задыхающаяся от непривычно быстрого и долгого бега спящая упала на кровать, Лис и Немо только сонно заворочались. Кошмар прекратился, но оставил после себя тяжелый осадок.